Но эмигранты знать ничего не хотят. Они здесь больше жить не могут. Они уже проели все, что имели. Пусть, говорят, они им дадут билеты до Америки, либо отошлют обратно. Доктор твердит, что он может отослать их только в Краков, если ему угодно. Там есть комитет. Может быть, он им чем-нибудь поможет. Эмигранты выслушивают и заявляют, что пока суд до дела, им и дня прожить не на что. Доктор достает кошелек и дарит им монету. Эмигранты смотрят на монету и уходят. Но приходят другие. Они заявляют, что валятся с ног. «Что же вы хотите?» — спрашивает несчастный доктор. «Мы есть хотим», — говорят эмигранты. «Вот, принесли мне завтрак. Ешьте», — предлагает доктор, указывая на кофе с булочками, которые ему принесли. Он предлагает серьезно отдает свой завтрак. Что? Он один может поделать. Эмигранты благодарят и добавляют, что просят не для себя, а для детей. Ну, приведите сюда детей, говорит доктор. И обращается к нам. А вы чего хотите? Тогда выступает мама. И начинает рассказывать все. С самого начала. О том, что был у нее муж, Кантер. Что он долго болел. Потом он умер и оставил ее вдову с двумя детьми. Одним постарше, а другим совсем еще младенцем. Это обо мне. Старшего она женила. Попал он было в денежный ящик. Да деньги уплыли, а ящик остался. Тесть обанкротился, а сын должен призываться. «Мама, куда ты заехала?» Говорит мой брат Эля и начинает всю историю рассказывать сызного, но по-другому. Призываться не призывается. А мы едем стал быть в Америку. То есть я и мама, и моя жена, и маленький братишка это я. И вот этот молодой человек, он указывает на пеню. Тоже стал быть едет с нами. Надо было перебираться через границу. И вот мы стал быть приехали на границу, но так как паспортов у нас нет, потому что оба мы должны призываться. Погоди-ка, я расскажу Перебивает Пиня и, оттолкнув моего брата, начинает ту же историю, но только немного по-иному. Хотя Эли мне брат, я все же должен признать, что Пиня говорит гораздо красивее Во-первых, у него нет этих «стало быть», как у моего брата. А во-вторых, он здорово говорит по-русски. У него много слов русских и вообще замечательно красивых слов. Многие из них я не понимаю, но они красивые. Вот как начал наш друг Пини. Я хочу дать вам краткий обзор всего положения, тогда вы будете иметь точку зрения. Мы едем в Америку не из-за воинской повинности, а ради самостоятельности и цивилизации, потому что мы очень стеснительны не только в рассуждении прогресса, но и в смысле воздуха, как говорит Тургенев. А во-вторых, с тех пор, как начался у нас еврейский вопрос с погромами, конституции и тому подобное, как говорит Бокль в своей истории цивилизации, их... Жаль, тут только и начинались красивые слова. Пиня только был раскачался, собрался говорить и говорить, но доктор оборвал его посредине, отхлебнул из стакана и обратился к нему с улыбкой. — Скажите, что вам нужно? Тогда снова выступил мой брат Эля и сказал, обращаясь к Пине, — Что у тебя за манера говорить ни к селу, ни к городу? Пиню это, видно, задело. Он отошел в сторонку, зацепился за собственные ноги и ответил сердит. «Ты лучше говоришь, да? Говори ты!» Брат Эля подошел к столу и стал рассказывать вкратце нашу историю. «Приехали мы, стало быть, на границу. Приехали и начали, стал быть, с агентами разговаривать. А агенты, сами знаете, ужасные жулики, начали они нас друг у друга отбивать» подкапываться, доносить, ябедничать. Тем временем подвернулась, стала быть, одна женщина, порядочная, честная, набожная, святая душа. Сговорилась она, стало быть, с нами о цене и взяла с всех нас переправить, раньше нас, а потом вещи. И вот дала она нам, стало быть, двух мужиков, провожатых, стал быть, и ты! Как скоро, скажи, пожалуйста, у него уж до провожатых дошло. Это не вытерпела моя заловка Броха, оттолкнула брата и стала сама рассказывать всю ту же историю, но только по-своему. Как эта женщина наказала нам идти до холма, оттуда свернуть направо, и опять идти, идти до второго холма, от второго холма пойти влево, и идти, идти до кабака. В кабак должен был войти один из нас. Встретить там мужиков, пьющих водку Мужикам надо было сказать одно только слово Хаимова Тогда они поведут нас лесом И счастье, что у нее манера падать в обморок Знаете, что я вам скажу? Дорогие мои женщины, перебил доктор У меня тоже манера падать в обморок Скажите коротко, что вам надо? Тут снова выступила мама И между ней и доктором произошел такой разговор. «Мама, хотите вкратце? У нас украли вещи». «Доктор, какие вещи?» «Мама, постель, две перины, четыре подушки большие, еще две большие подушки и три маленькие думки». «Доктор, это все?» «Мама, и три одеяла, два старых, одно новое, и несколько платьев, и платок шелковый, и...» «Доктор, я не об этом». Других несчастий не случилось? Мама, какие еще несчастья нужны вам? Доктор, я спрашиваю, чего вам не хватает? Мама, постели. Доктор, это все? Мама, мало вам? Доктор, а билеты у вас есть? Деньги есть? Мама, грех жаловаться. У нас есть шиф с карты есть на билеты. Доктор, так чего ж вам еще нужно? И слава Богу! Я вам завидую, готов поменяться. Я не шучу, я это серьезно говорю. Возьмите себе мой завтрак. Нате вам моих эмигрантов, мой комитет, а вы дайте мне ваши карты и билеты, я сегодня же уеду в Америку. Что я могу тут сделать один, с такой уймой нищих не сглазить бы? Доктор какой там? Мы и сами не знаем, какой решили мы. В общем, нечего медлить. Эли говорит, жалко деньги расходовать. Поедем лучше в Краков. Многие эмигранты едут в Краков. Пусть нам карат, что и мы, эмигранты, побывали во Львове. Надо и в Кракове побывать, говорит Пини. Что по поговорке было? Краков и Львов? спрашивает Тайбл. Итак, до свидания. Едем в Краков. С эмигрантами. Если хотите ехать в Америку, езжайте только с эмигрантами. С ними хорошо. Приезжайте в город, вам не с чем искать гостиницу. Она приготовлена для вас заранее. На то и комитет устроен. Он следит за тем, чтобы все для вас было приготовлено.